Шведский дипломат пытался связаться с миссией Швеции в Москве, писал Сталину, обращался в Красный Крест. Ответил ли ему Сталин? Неизвестно. А все прочие инстанции заявили, что судьба его, ни правительство Швеции, ни дипмиссию в Москве не интересует. Документов по этому делу в России не сохранилось. Их уничтожили, как полагают знающие лица, с целью сокрытия следов беззаконного расстрела двух шведских граждан. В результате проведенной проверки компетентные органы пришли к выводу, что эти два гражданина Швеции репрессированы по политическим мотивам, поэтому к ним применим закон о реабилитации жертв политических репрессий. А 22 декабря 2000 года генеральный прокурор Российской Федерации Владимир Устинов Подписал указ о реабилитации Валенберга и его водителя. Грамоты, подтверждающие их невиновность, были вручены послам Швеции и Венгрии в России. А наше правительство выразило соболезнования родным и близким Валенберга и Лангфельдера. Вижу двух кирсанов. Многие, посещавшие Вангу, отмечали, что, в отличие от других пророков, она делала не расплывчатые, туманные предсказания, а четкие и ясные. Но иногда речь ее была образной и аллегоричной, иногда предсказания казались странными и непонятными, вызывая скептическую улыбку у вопрошающего. Лишь позже становилось понятным, о чем она говорила и что имела в виду Так получилось в случае с президентом Калмыкии Кирсаном Илюмжиновым. Он уважал и почитал Вангу, часто навещал Рупеты и всегда поражался точности ее предсказаний. Летом 1955 года в свой очередной визит Илюмжинов услышал «Вижу двух президентов Кирсанов» политический деятель был несказанно удивлен столь странным и фантастичным предсказанием. И лишь спустя некоторое время стало понятно, о чем говорила Ванга. Президент Международной шахматной федерации Кампоманас подал в отставку, а вместо него избрали Илюмжинова. Так он действительно стал президентом вдвойне. Ясновидящая подсказала руководителю Калмыкии, где искать нефтяное месторождение и где построить нефтеперерабатывающий завод. А было это так. Илюмжинов обратился к ней с просьбой указать наиболее подходящее место. Ванга попросила карту Калмыкии и задумчиво стала водить по ней ладонями. Через три минуты она уверенно показала на одной из точек Здесь. Конечно, Илюмжинов. Хотя доверявший чудесным способностям, Вангелий счел необходимым подстраховаться и доверил группе мастеров-изыскателей разработать свою концепцию и определить наиболее благоприятное место постройки завода. Работа специалистов длилась несколько месяцев. В конце концов, они пришли к президенту с докладом. «Готово. Мы все тщательно проверили, просчитали и оценили». Вот точка, где завод будет как нельзя более кстати. И они показали на карте значок. Илюмжинов улыбнулся и со словами «Сейчас проверим» достал и развернул карту, над которой колдовала Ванга. К всеобщему удивлению, значки на обеих картах стояли на совершенно одинаковых местах. Сейчас там и находится большой нефтеперерабатывающий завод.